В 1696 году напечатана была в Чернигове брошюра Галитовского «Боги поганские». Она посвящена царевне Софии. В своем предисловии автор снова показал обращик лести, свойственной своему времени, прославлял Софью, находил соответствие ее крестного имени с названием «Премудрости» и выразился о царском доме в таких выражениях. В дому наияснейших царей русских, каждый царь есть солнцем, царица есть месяцем, царевичеве и царевны суть звездами, бо светят добрыми учинками поступками. По учению г о л и т о в с к о г о идолы языческих богов были не болваными статуями, п р о с т о й вещью, как об них отзывался некогда Ветхий Завет, но «жилищем злых духов» и ссылается в п о д т в е р ж д е н и е своего взгляда на многих церковных и светских писателей. Бесы, сидевшие в идолах, говорили иногда правду и предсказывали появление христианства. Но они же часто обманывали и подводили в беду людей, употребляя в своих прорицаниях двусмысленные выражения, так что человек понимал прорицания совсем не в том смысле, какой оно имело на самом деле. Нигде неумение Галитовского отличать вымысел от фактической правды не высказалось так выпукло, как в этом сочинении. и в з я в ш е е из освобожденного Иерусалима» в польском переводе к о х а н о в с к о г о рассказы о поступках чародея Исмена, Галитовский не поколебался принять их за несомненно достоверные исторические события. Языческие божества для Галитовского не только предмет истории и археологии, они имеют живой современный интерес. Деятельность их продолжается и поныне. «И теперь, — говорит он, — д ь я в о л ы через посредство чародеев дают ответы и прорицания. Злые духи, обитавшие в идолах, и теперь разным образом соприкасаются с людьми. Они то принимают личину умерших людей, то создают себе воздушные тела из облаков, показывают разные вещи в зеркале, дают ответы через огонь, воду, через перстни и тому подобное. Для галитовского борьба с языческими божествами такая же, какая была борьба против иудейства и мусульманства. Но ротоборство нашего автора с языческими божествами вообще слабее того, которое он вел с иудеями и мусульманами. Сочинение «Боги поганские» напечатано уже в старости галитовского за два года до его кончины. Можно упомянуть еще об одном польском сочинении Галитовского «Алфавит еретиков». Автор приводит в азбучном порядке всех, кого причисляют к еретикам, показывает при этом значительную начитанность, но вместе с тем смешение понятий. К разряду еретиков он относит не только философов древности, но даже таких лиц, которые не ознаменовали себя никакими признаками умственной деятельности. Например, в число еретиков попал ксеркс, потому только, что ему снился сон, а это подало галитовскому повод толковать, что сны бывают от Бога, но бывают и от дьявола. Со всем своим ученым невежеством, с простонародными суевериями, привитыми в младенчестве и невыбитыми школою, которая и не старалась об их искоренении, с легковерием ко всему печатному, с раболепством ко всему, что только носит на себе притязание православной церковности, с диким изуверством, готовым жечь, топить в воде, резать всех, кто верует не так, как следует, но вместе с тем, с несомненным дарованием, которые, видимо, в стройности изложения, в ясности слога, в удободоступности речи и, главное, в той живости, которая всегда бывает признаком дарования и которая никак и ничем не может себе усвоить бездарность, Галитовский, более всякого другого, может назваться представителем своего века в южно-русской литературе. Из других малорусских писателей XVII столетия более всех приближается к Галитовскому, но только с одной стороны как проповедник, Антоний Радивиловский, игумен Пустынно-Николаевского монастыря в Киеве. В 1676 году он напечатал сборник своих проповедей под названием «Сада Марии Богородицы». А в 1 6 8 8 под другим затейливым названием «Венец Христов», с проповеди недельных окисцветов рожаных, розовых, на украшение православно-кафолической церкви «Исплетённый», эти проповеди расположены по церковному кругу недель, захватывающему переходные праздники. Прежде всего автор делает посвящение Христу. За посвящением Христу следует посвящение царевне Софии, которая сравнивается с греческую царевную Пульхериею, управлявшую делами при своем царствовавшем брать. За обращением к Софии следует обращение ко всякому читателю книги. Автор объясняет, зачем книга называется «Венцом розовым». Между прочим, он сделал это для того, чтобы книгу его читали охотнее, подобно тому, как врачи подправляют сахаром свои лекарства. Автор простодушно воображает, что за его книгу охотнее примутся читатели, когда увидят заглавие, н а п о м и н а ю щ и е розовые цветы. В своих проповедях Радивиловский употребляет ту же близкую к народной речи удобопонятную речь, как и Галитовский, но уступает ему в даровитости. и проповеди его представляют менее занимательности. р а д и в и л о в с к и й бывает часто растянут и вдается в мелочи, в пустые толки о словах. Например, одна из его проповедей «На Фомину неделю основана вся на толковании. Зачем Христос, явившись к ученикам после воскресения, стал посреди их?» И по этому поводу сопоставляются разные случаи, когда в Священном Писании упоминается выражение «посреди». Радивиловский изобилует сравнениями, приводит нередко свидетельства древних языческих писателей Тацита, Плутарха, Цицерона, Плиния и других, примеры из древней истории. Например, вспоминает, как гладиаторы намазывали себе маслом тело и один обсыпал своего противника песком, чтобы можно было ухватиться. Он сравнивает его с дьяволом, который ухищряется схватить нас, намазанных елеем благодать. Образы из мифологии. Например, что древние изображали мир в виде девицы в белой одежде, попирающей ногами всякого рода оружия. Или сравнивает сына Божия Христа, победившего дьявола, с сыном Юпитера Персеем, победителем Медузы. Разные анекдоты. Например, о жиде, давшем христианину деньги с условием в случае неуплаты вырезать из его тела кусок мяса. Или, например, о девице, которая влюбилась в молодца и не могла исцелиться от своей любви, пока не явился ей Христос и не сказал «люби меня». Случаи из повседневной жизни. Например, раз двое поспорили между собою за кирпич, и один из них уступил другому, из чего выводится, что большую частью ссоры бывают за «твое» и «мое», и п р е к р а щ а ю т с я могут легко, когда кто скажет «твое». Особенно щеголяют баснями, которые применяют к религиозным предметам своеобразным и странным способом. Например, Лев, осел и лисица условились охотиться за добычей. Поймавши добычу, стали делить. Лев поручил дележ ослу. Осел, не обративший д о с т о д о л н о г о внимания на то, что лев есть царь, и ему п о д о б а ю т уважение, счел себя равным льву и разделил добычу на три равные части. Лев зато растерзал осла и приказал делить добычу лисиц. Лисица уступила льву большую часть. — Кто тебя научил так поступить? — спросил лев. — Случай с ослом, — отвечала лисица. Отсюда вытекает, что так и Христос не вытерпит, когда кто в гордости равняет себя ему и, получивши й благо мира сего, славу, почести, богатство, приписывает чести столько же себе, сколько Христу. В проповеди «На день жен мироносец» Радивиловский ставит в большую заслугу мироносецам то, что они пошли на гроб Христа ночью, и при этом высказывает тот же суеверный страх перед мертвецом, который господствовал в народе. «Дом смерти, — говорит он, — есть дом страха. Пусть мать любит, Бог знает как своего сына». или сестра брата, или друг друга и тому подобное, а умри у нее, дитя, едва бы нашлась такая мать, которая бы решилась пойти ночью к мертвому сыну. Нравственно-поучительная сторона проповедей Радивиловского очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими неважными исключениями. где как бы случайно он касается черт обычаев того общества, которому читает свои проповеди. К таким местам принадлежит одна из его проповедей на святой неделе. Он порицает греховное провождение христианских праздников, когда же больше бывает ссор, нечистоты, прельщения, пьянства, как не в праздник. В первый день воскресения Христова Празднуется Богу Отцу, во второй — Сыну Богу, в третий — Духу Святому. Придет день четвертый или совсем минут праздники, мы, как и прежде бывало, остаемся холодными к богослужению, не хотим смириться и покаяться в грехах своих пред Духовным Отцом. Иной тон встречаем мы и у третьего малорусского писателя и главного проповедника Лазаря б а р о н о в и ч а На жизненном пути он был не таков, как Галитовский и р а д е в и л о в с к и й которые не шагали далее скромного звания монастырских настоятелей. Лазарь достиг звания архиепископа Черниговского, и после попавшегося в п л u t н я х Мефодия был много лет блюстителем митрополичего престола. Он участвовал в политических делах своей родины и в особенности играл важную роль после измены Брюховецкого в 1668-1669 годах. Под его настоянием был избран в гетманы многогришный и поставлены были глуховские статьи. Лазарь сам малорос очень соболезновал о неправосудии и утеснениях, которые причиняло малороссиянам воеводское управление, и хлопотал о том, чтобы избавить малороссов от суда и расправы великорусских воевод, но не мог успеть, так как проекты его — при всем их красноречии, оказывались противными стремлению московской политики, хотевшей как можно теснее привязать к себе поступившую под ее власть страну. Лазарь был человек с житейским благоразумием, позволял себе говорить, насколько было для него безопасно, умел и молчать, и старался ладить с сильными и угождать им. Патриарх Константинопольский, признавая Иосифа, Нелюбовича Тукальского, митрополитом, поручил Лазарю в духовное управление левобережную м а л о р о с с и ю и почтил его отличием, позволивши носить сакос, тогда как в то время архиереи, кроме митрополита, надевали при богослужении фелони и наравне со священниками, отличая себя от последних только амафором. Лазарь посвящал и посылал царю Алексею Михайловичу свои проповеди, украшая их заголовки затейливыми символическими рисунками, выражающими славу московской державы, и прилагая при них объяснительные вступления, преисполненные самой изысканной лесть. Проповедник, отсылая в Москву таким образом свой сборник трубы-словес, добивался, чтобы казна у него купила все издание. Царь не согласился на это, приказавший только продавать его книгу обычным порядком. Но все-таки ее навязывали по монастырям. Отношение Лазаря Барановича к гетману Многогришному скоро охладилось. Когда на этого гетмана сделан был донос, Лазарь не защищал его. И когда после ссылки Многогришного в Сибирь в 1672 году Казацкая Рада выбрала иного гетмана, Самойловича, Лазарь находился на этой Раде, приводил казаков к присяге и сблизился было с новым гетманом, но прошло несколько лет, Самойлович не взлюбил Лазаря. В Батурин к гетману приехал луцкий епископ Гедеон, князь Четвертинский. Самойлович тайно от Лазаря ходатайствовал за Гедеона в Москве, добивался, чтобы последний стал митрополитом, а на Лазаре старался вообще набросить тень. В Москве тогда более всего хотели, чтобы новый митрополит подчинился московскому патриарху. Четвертинский был готов на это, тогда как Лазарь по-прежнему своему поведению казался менее надежным, как защитник малороссийских прав. Правительство предоставило Малороссии вольное избрание митрополита. Избран был Четвертинский в 1686 году. Лазарь, старейший из архиереев, был обойден. Опираясь на грамоту, он не хотел повиноваться г е д е о н Его оставили, но митрополит всячески унижал его, изъял из его управления несколько протопопий, называл его только епископом. Самойлович делал ему разные неприятности. После падения Самойловича Лазарь как бы ожил и отправил в Москву с своей стороны жалобу на поступки низверженного Гетмана. В 1691 году скончался и другой недоброжелатель его — Гедеон. Опять произошел выбор, но и на этот раз обошли Лазаря, а избрали Печерского архимандрита Есинского. Лазарь уже престарелый и спросил себя от патриарха-помощника в лице черниговского архимандрита Феодосия Углицкого, которого в Москве и посвятили в сан архиепископа с тем, чтобы по смерти Лазаря он занял его место. Лазарь скончался в 1694 году. Участие Лазаря в литературе выразилось преимущественно проповедями. Он сам поставлял себе это в заслугу и дорожил славою проповедника. Его проповеди изданы в двух огромных сборниках инфолио. Первый, напечатанный в Печерской лавре в 1666 году, под названием «Меч духовный», еже есть глагол Божий, заключает в себе слова и поучения на дни воскресные и переходящие праздники, начиная от Пасхи и кончая Великую Субботу. Другой сборник, напечатанный там же в 1674 году, носит название «Трубы словес» и заключает проповеди на дни святых и непеременяемые праздники. баранович отступил от способа, принятого Галитовским и Радивиловским, писать проповеди языком, близким к народной речи. Он пишет на славяно-церковном языке. Вычурность, напыщенность, преискудость мысли, бедность и в о о б р а ж е н и я и отсутствие неподдельного чувства составляют отличительные черты п р о п о в е д и Лазаря. Все они, можно сказать, состоят из трескучих фраз и до чрезвычайности скучны. В свое время они могли нравиться разве книжникам, гонявшимся за словами и выражениями, но едва ли могли быть понятны народу. Впрочем, Лазарь, как кажется, и писал их, имея в виду более всего понравиться Алексею Михайловичу, любившему изысканность и напыщенность речи. Оба сборника посвящены царю. На заглавном листе «Меча духовного» представлены символические изображения всадников. едущих восхищать царствие Божие, образы царей Давида, Константина, наконец, царя Алексея Михайловича, царицы, трех царевичей, родословное царское древо и прочее. Самое видное место занимает здесь над царем и его семейством изображение двуглавого орла с тремя венцами. В предисловии автор делает объяснение, что этот орел есть символ двух естеств Христовых, Венец посредине, Христос посреди. Под ногами у орла луна — знаменье варваров, к о т о р ы е орел сотрет силою крестную. Орел парит по воздуху, он царь всех птиц и покоряет их своею властью. В своих проповедях Лазарь любит обыкновенно вращаться на значении слов и разных внешних признаков, щеголять сближениями и противопоставлениями, растягивая до уродливости тексты Священного Писания, немало их не объясняя. Одно какое-нибудь слово побуждает Барановича искать соответствий в другом предмете, по поводу которого можно найти и употребить подобное же слово. Например, «Христос исцеляет расслабленного в овчей купели». Христос есть агнец с золотым руном. В овчьей купели пять притворов. Проповедник вспоминает пять ран христовых, пять чувств человеческих и распространяется об этом. Еще затейливее встречаем мы такое сближение слов в проповеди на день святого Георгия в трубах словес. Великомученик Георгий был колесован. Колесо тотчас приводит проповедника к образу кольца обручального и венца. И вот Георгий, яко дева чистая, о б р у ч ё н был Христу, а вместо венца принял колесо. Это колесо напоминает небесный звездный круг. Ради небес Георгий творил круг на колесе. Но это же колесо напоминает проповеднику мирской грешный предмет пляску, отправляемую колесом, хороводом, и проповедник замечает, что такое колесо ведет в гиену огненную. Лазарь любит употреблять в проповедях молитвы, исполненные в ы ч е р н о с т и и пустословия. Вот как обращается он к Пресвятой Богородице. «Ащи были быхом центипедес стоножны» стоножки. Все мы бы к Богородице прилежно притекали, яко грешные. Ащебыхом были арги, аргусы, стоочные. Все мы бы на тебя смотрели, я же милосердие двери нам отверзаешь. Ащебыхом были сентимани сторучные. Все мы бы твоей ризе посвященней прикасались». Несколько слов были писаны Барановичем царю Алексею Михайловичу по разным случаям в жизни последнего. По смерти царицы Марии Ильиничны Лазарь написал ему утешительные слова, наполненные разными избитыми фразами. Когда царь женился на второй жене, Лазарь прислал ему поздравительные слова. Когда царь совершал обряд явления Федора, царевича, народу, Лазарь по этому поводу написал слово, отличающееся крайним воскурением. Проповедник сравнивает царя Алексея Михайловича с Богом, показавшим над водами и орданскими возлюбленного сына своего, а царевичу Федору влагает в уста слова Христа «Отчи прослави сына своего» и прочее. Смерть Алексея Михайловича подала Лазарю повод написать стихами и напечатать плач о представлении Отца и приветствия Новому. А по смерти Федора, когда возведены были на престол два царя, Лазарь сочинил книгу «Благодать и истина Христова». Это риторическое восхваление царей, перебитое стихами вроде следующих. «Иисус и Мария по пять литр е мают». Иже пять пальцев мают, дати складают, Пять источник накрестят Христа, И сплыли, бы писанию тех имен пять литер служили, и прочее. При этой книге приложена большая символическая гравюра, где изображается Христос, благословляющий царей, женщина с крыльями, ангел с громовыми стрелами и копьями, храм премудрости — на семи столбах, с изображением на нем орла, с сердцем на груди, изображение царей, архиереев и прочее. Эта гравюра замечательна по своему мастерскому исполнению. Кроме русских сочинений, Лазарь написал и напечатал несколько сочинений на польском. Таковые «Жития святых», «Стихотворные сочинения о случае человеческой жизни», и «Новая мера старой в е р е Последнее сочинение полемическое, написанное в защиту православия и вызванное нападками на восточную церковь иезуита б о я м и В нем, между прочим, Лазарь указывает нам на одну из важных причин перехода из православия в католичество, на то, что везде кричали, что православная вера есть вера хлопская.